Глава двадцать пятая Я собиралась уезжать домой. Надоела вся эта канитель, сил моих уже не было. Даже музыка, с помощью которой я поддерживала себе настроение, осточертела. «Обновить репертуар, что ли? Иначе с ума сойдешь!» Только моя рука потянулась к ключу зажигания, как я увидела мужчину, который входил во двор дома. Лицо его в темноте ночи разглядеть было трудно. Вот и этот человек пройдёт сейчас мимо через двор и исчезнет. Такое я уже не раз наблюдала, пока сидела тут в засаде. Столько народу мотается через дворы, голова отвалится следить за всеми подряд. Однако мужчина приблизился к подъезду номер 1 и исчез в нём. Я переключилась на жучок и стала ждать. Долгое время в наушниках ничего не было слышно. Затем прозвучал какой-то шорох, легкое позвякивание и пощелкивание. Что бы это значило? — Боже мой! Он отпирает дверь! Прихватив мой не последний в игре один на один козырь в виде гранаты F1, я выскочила из машины. И побежала к подъезду. В квартире находится Александра Никифоровна, которая ни о чём не подозревает. Если убийца нарвётся на неё, то убьёт не раздумывая, потому что она свидетель. Я стремительно поднималась по лестнице, перескакивая через несколько ступенек сразу и совсем не скрывая своего присутствия. Сейчас мне оставалось только одно принять огонь на себя. отвлекая преступника от женщины, находящейся в квартире. Поздно. Входная дверь открыта на распашку. Значит, преступник уже внутри. Эй, я здесь! выкрикнула я первое, что пришло в голову. Чёрт тебя подери, Женя. Сидя в машине и дурея от музыки, ты могла бы придумать слова, которые пригодились бы сейчас. И тут я услышала сдавленный стон и зловещие интонации, суть которых могла заключаться в следующем: молчи, или я убью тебя. Выходи, придурок. Чем дальше, тем глупее. Ничего порядочного на язык не идёт. Я здесь. Из темноты мне навстречу вышел мужчина, но не один. Он прикрывался женщиной, одетой в ночную рубашку. Вспыхнул свет. Первое, что я увидела, огромные от ужаса глаза Александры Никифоровны. Черноволосый мужчина с восточной внешностью сдавил своей рукой, согнутой в локте, её шею и толкал впереди себя. В другой руке он держал пистолет. с навёрнутым на ствол глушителем. Граната, которую я прихватила из машины, лежала в кармане, а своё оружие я незаметно спрятала под ремень джинсов, сзади на спине. Приподняла руки и вроде бы смущённо улыбаясь, проговорила: "Раз такое дело, поистине у меня сегодня приступ красноязычия. Где она?" Спросил преступник: "Кто?" "Светлана". "Я изобразила недоумение. Разве её здесь нет? Я узнал тебя. Ты её подружка Женя. Та самая, которая испортила нам всё дело. Вам уйти с дороги, или я убью эту тётку." Я отступила назад. Да, пожалуйста, только советую сдаться, потому что внизу вас уже ждут. Да-да. Немного приврала, имею право на ложь, находясь под дулом пистолета. Пусть ждут, был ответ. Быстро отходи назад, в угол. Я вышла на лестничную площадку, держа руки приподнятыми, и попятилась так, что оказалась около двери в квартиру 19. Стол по-прежнему смотрел на меня. Нет смысла, проговорила я. Вам всё-таки лучше сдаться. Кому? процадил черноволосый. Мне? убийца засмеялся. «Так и хочется тебя пришить! Но не сейчас! Сначала я найду Светлану!» Он оттолкнул Александру Никифоровну. Женщина отлетела к двери, ударилась о косяк головой и упала на пол. Убийца подскочил к металлической лестнице и, как кошка, вскарабкался в люк. Еще одно мгновение, и он исчез на чердаке. Я бросилась к Александре Никифоровне и принялась приводить её в чувство. Ну уже, откройте глаза, прошу вас. Александра Никифоровна приподняла веки и пробормотала: "Где я?" "Пока нигде", ответила я. Она снова потеряла сознание. Я затащила её в квартиру и уложила прямо на полу. Вернусь, переложу на кровать. А пока надо сосредоточить своё внимание на убийце. Выбежав за дверь, я кинулась к лесенке и осторожно полезла наверх. Где-то там на чердаке слышались звуки разрушения. Что за дела? Сначала я приподняла люк и попыталась осмотреть пыльный тёмный чердак. Не вдалеке заметила слабо светящееся отверстие, в котором исчезала тень человека. Вперёд, Женя. Оказалось, что этот кретин, который только что так нахально размахивал перед моим носом пистолетом, выбил створку, прикрывающую лас на крышу и полез наружу. Я воспользовалась тем же отверстием, и на фоне ночного неба не без труда различила чёрную фигуру. крадущуюся по наклонной поверхности крыши. Стрелять по ней в таких условиях только всю округу перебудить до да перепугать, а попадёшь едва ли. "Стой!" крикнула я. "У меня граната, предупреждаю заранее". Человек обернулся, и в этот момент в мою грудь ударило так сильно, что перехватило дыхание. "Стреляет гад!" на голос смечет только куда ему против моего бронежилетика без которого я на опасные операции не выхожу я продолжала осторожно двигаться за убийцей а он продолжал стрелять в мою сторону одна пуля даже слегка ободрала мне ногу задел паразит не удержалась и произнесла я вслух и в этот момент увидела Преступник споткнулся на неровной поверхности, рухнул на бок и покатился к краю крыши. Первым вниз полетел пистолет. Его хозяин отчаянно цепляясь за всё, что можно, съехал к краю кровли и растворился в пропасти, оставив за собой крик ужаса.